Я сознаю свою деятельность в наличии, и самосознание последовательно находит себя материей, душу материальной, представления движениями. и з м е н е н и я м и во внутреннем органе в мозгу, следующими за внешними впечатлениями органов внешних чувств. Мышление есть, следовательно, один из способов существования материи. Собственно говоря, здесь, в этом предмете, осуществляется в целом, как то, лежащее в основании последнее, единая спинозовская субстанция. Это спинозизм, которому французский материализм, как натурализм, параллелен. Но в то время, как у спинозы, мы имеем... Преднаходим эту категорию, она здесь представляется результатом, исходящей из эмпиризма абстракции, произведенной рассудком. Другая форма просвещения состоит напротив в том, что абсолютное существо признается неким потусторонним самосознанию. Воззрение, согласно которому это абсолютное существо, его в себе вовсе не познается. Это потустороннее носит пустое название «Бог». Ибо мы можем определить Бога как угодно. Все эти определения все равно отпадают. Он – Х. Есть совершенно неизвестное. Этого з р е н и е не называется атеизмом. Во-первых, потому, что оно еще употребляет пустое, ничего не говорящее название. И во-вторых, потому что необходимые отношения самосознания, обязанности и так далее, им высказываются не как сами по себе необходимые, а как необходимые благодаря отношению к некоему другому, а именно к неизвестному, хотя к неизвестному не может быть никакого положительного отношения, кроме устранения себя как единичного». Но оно не есть материя, потому что это простое, пустое, определено отрицательно. Определено как несуществующее для самосознания. Но получилось то же самое. Ибо материя есть всеобщее для себя бытие, представляемое как снятое. Истинное же размышление об этом неизвестном также приводит к заключению, что оно как раз существует для самосознания как его отрицательное, то есть что оно есть материя, действительность и наличие. Это отрицательное существует для меня. Это есть его понятие. Отличие этого неизвестного от того, что как будто есть нечто совершенно другое и благодаря чему нельзя упрекать одну сторону, что имеющееся ею в виду есть как раз это другое, есть различие, основанное на этой последней абстракции. Так как понятие имеется здесь лишь в его отрицательной форме, то положительное расширение остается лишенным понятия. Оно носит форму природы, некоего существующего как в физической, так и в моральной области. Познание природы остается обычным, Научно не спекулятивным и по существу, поскольку оно притязает быть философией, оно остается общей фразой, возится со словами силы, отношения, многообразные связи, но не приходит ни к чему определенному. И также обстоит дело в учении о духовном. Здесь метафизика духа частью носит характер учения о той особенной организации, посредством которой возникают силы, называемые ощущением, восприятием и так далее, представляет собою скучное пустословие. которая ничего не может сделать понятным, берет извне готовыми явления и восприятия и рассуждает о них, а их в себе также превращает в известные определенные силы, внутреннюю сторону которых мы дальше не знаем». Определение и познание моральной стороны также ставит себе целью сведения действий человека к его так называемым естественным влечениям. В себе носит форму чего-то природного. Будет ли называться это природное эгоизмом, своекорыстием или благожелательной склонностью? Это учение требует, чтобы мы жили согласно природе, но эта природа не идет дальше общих выражений и изображений, как, например, естественное состояние Руссо. То, что это направление называет метафизикой представлений, является локковским эмпиризмом, стремящимся показать, как они возникают в сознании, поскольку оно есть единичное сознание, и каким образом это родившееся сознание, выйдя из состояния бессознательности, вступает в мир, чтобы в нем учиться в качестве чувственного сознания». Это внешнее возникновение они, представители этой метафизики, смешивают со становлением и понятием вещи. Если зададим неопределенно вопрос, каково происхождение становления воды, и ответим, она происходит из гор или из дождя. то это будет ответ в духе того философствования. Коротко говоря, интересно в этой философии лишь отрицание, и об этой положительной французской философии не стоит говорить. Но само-то отрицание принадлежит, собственно говоря, больше области культуры, которая здесь нас не касается. И просвещение также принадлежит этой области. Что достойно удивления в важных в этом отношении французских философских произведениях, это изумительная энергия и сила понятия в его борьбе с существующим, с верой, со всякой насчитывающей тысячелетия, властью авторитета. С одной стороны, замечателен характер чувства, замечательно глубочайшее возмущение против всего того признанного, которое представляет собою для самосознания нечто чуждое, нечто такое, что хочет существовать помимо него, в чем оно не находит самого себя, Замечательна уверенность в истинности разума, готовая вступить в борьбу со всем далеким интеллектуальным миром и не сомневающаяся в его разрушении».